ПРО ФАНТОМЫ И ЛЕГЕНДЫ По пути обратно в аэропорт я, обратив внимание на вывеску, заехал в один из фирменных яблочных магазинов и купил ноутбук, после чего направился в аэропорт, где в терминале меня встретил Василий. Судя по всему, он тоже успел прогуляться по магазинам. На нем снова был строгий черный костюм, как будто специально скроенный по его мощной фигуре. «Удивительно, что здесь продается деловая одежда под спортивную фигуру. Для меня всегда было проблемой найти что-то подходящее. Приходилось шить костюмы на заказ или же подшивать в ателье». «Я организовал заправку и пополнение запасов», — сказал он, когда мы поравнялись. «Отлично», — кивнул я и добавил шепотом. «А это зачем? Эта штуковина на обычном керосине летает?» «Нет, но мы не должны привлекать внимание». Также тихо ответил андроид. Оказавшись на борту, я убедился, что сеть Wi-Fi терминала уверенно ловится, но прежде чем подключаться, я спросил Лену: Тора будет достаточно, если я не хочу, чтобы отследили мою историю поиска. Вместо Лены широко улыбнувшись, ответил Пашка: Нет, пап, сказал он. Совсем недостаточно. Но если хочешь, я могу сделать так, чтобы не отследили. Правда, время будет ограничено. У тебя будет окно минут 15. Тебе хватит? Надеюсь. Я улыбнулся в ответ и развернул ноутбук к сыну. Делай. Хорошая машинка, сказал Пашка, усаживаясь за клавиатуру. Их новый чип просто чудо. У меня такая же была. Считай, это твоя обновка. Я ободряюще кивнул. После того, как я поработаю. Пашка снова улыбнулся, кивнул и застучал по клавиатуре. Информация обо всех известных зонах перехода. Подумал я, мысленно обращаясь к справочному кристаллу. Вывести графически. Кристалл отреагировал не сразу, но я уже знал, что иногда ему требуется время на поиск информации, поэтому терпеливо ждал. Наконец в салоне возник глобус, вращающийся в воздухе над журнальным столиком, в зоне гостиной. Крупные зоны перехода были обозначены яркими зелеными пятнами. Одна в районе Северного полюса, другая над Северной Атлантикой и еще несколько более мелких. Анды, Южный Тихий океан, Сахара. Точки над Черным морем, откуда мы попали в столичный мир, не было. Добавьте зоны, которые перестали использоваться, и те, которые предназначены для особых обстоятельств. Глобус мигнул. Цветных пятен и точек на нем стало больше. Появилась крохотная желтая пятнышко над Черным морем. Красной россыпью запылала область в районе Бермуд. К моему удивлению, еще одна красная зона была на Урале, но окрестности озера Балхаш оставались темными. «Вась!» — я позвал андроида. «Ты же видел мой справочный кристалл, да? Как думаешь, на Земле могли быть зоны перехода, которые не загружены в его базу? Скажем, слишком секретные?» «Я немного поработал над ним, когда увидел твой запрос», — ответил Васька. «Теперь у него нет ограничений на информацию». Ты получил такой же приоритет, какой имеют спецслужбы ключевых миров в сети. «А ты умеешь быть полезным», — заметил я, присвистнув. «Да, я не прост», — согласился андроид. «Ты видишь то, что он выдал мне в ответ?» — спросил я, кивнув в сторону призрачного глобуса. «Нет». Андроид покачал головой. «Я не нарушал конфиденциальность твоего доступа. Видел только факт обращения. Но с твоего разрешения могу подключиться». «Подключайся», — кивнул я. «Видишь? Есть шанс, что какие-то из зон оказались необозначенными?» «Есть», — кивнул андроид. «Тут не зоны, которые были спроектированы и готовы к использованию, но от них отказались». Я тут же переформулировал запрос. На глобусе появилось еще два маленьких фиолетовых пятна. Оба — в самом центре Индийского океана. Окрестности Балхаша остались темными. «Теперь все?» — уточнил я у Васьки. «Теперь точно все!» — кивнул он. «Пап, готово!» — крикнул Пашка. «Время пошло, поэтому лучше поторопись!» Я снова повернул ноут к тебе. На рабочем столе был запущен Тор и один из поисковиков. Первым делом я вбил в поиск название мотоклуба, в котором состояли Алия и Тимур. И чем больше ссылок я открывал, тем сильнее росло подозрение. Их... Не было ни на одной фотографии в социальных сетях. Более того, я не нашел никакой информации о клабхаусе клуба. Точка, где должна была находиться башня на берегу, на карте была совершенно пустой. К сожалению, спутниковые снимки того района были слишком низкого разрешения, чтобы я мог разглядеть хоть какие-то значимые подробности. Минут через десять я разорвал соединение, закрыл ноут и протянул его сыну. Молодец, сказал я. «Заслужил?» Пашка смущенно улыбнулся и зарделся. «Вась, нам нужно взлетать. Как можно скорее», — сказал я. «Согласен», — кивнул андроид. «Нам лучше находиться в воздухе. Но у тебя, похоже, появилась цель». Я собрался было ответить, но тут вмешалась Лена. «Дим, что там случилось? Вы поговорили?» — сказала она. «Кто там был? Если ты действуешь так, как они велели, то не верь!» «Whatever they say, Эти люди умеют полоскать мозг!» «Все в порядке, Лен. Я действую по своему усмотрению. Поверь. Главное, чтобы они не поняли этого до того, как мы окажемся в воздухе». Лена ничего не ответила, только кивнула. Но тревога в ее глазах никуда не исчезла. Когда Калифорнийский берег скрылся за горизонтом, в жарком мареве я, наконец, расслабился. Откинулся в кресле и собрался было немного подремать. Дим, может объяснишь все-таки, что мы забыли в центральном Казахстане? Лена села рядом и глядела мне в глаза, нахмурившись. Ответы, Лен! сказал я, лениво приоткрыв глаза. Нам очень нужны ответы на вопросы. Я знал, что сейчас последуют новые вопросы. Бывшая умела быть настойчивой, но меня спас Пашка. Как раз в тот момент он вышел из санузла. «Слушайте, эти влажные полотенца просто чудо! Я даже не знал, что такие производят! Как в душе побывал!» Сын переоделся. Теперь на нем было белое поло и светлые джинсы. Судя по всему, новые. «Вы что, вместе с Васькой по магазинам ходили?» — спросил я, нахмурившись. «Ага», — кивнул сын. «Пап, нам нужна была смена одежды. От меня уже пованивала. Для мамы сменка нашлась, а для меня — нет». — Ясно. Хорошие полотенца. Такие и для туристов делают. — Их доставили вместе с припасами, — заметила Лена. Я тоже приятно удивилась. — Сервис в аэропорту на уровне, — сказал Васька, который в этот момент как раз вышел из кабины пилотов. — На борт могут доставить все, что есть в магазинах в радиусе 10 миль. Я заказал с недельным запасом все, что может понадобиться. «Да, — Там могли бы и одежду также заказать, — проворчал я. «Пап, а примерить как?» — возмутился Пашка. «Думаю, Васька на глаз определил бы нужный размер. Да, Василий?» «Верно», — кивнул тот. «Но я бы не смог определить, насколько плотно наш борт находится под колпаком во время стоянки, и пресечь возможные сюрпризы во время заправки». Я тяжело вздохнул, но промолчал. «В Балхаше есть аэропорт», — заметил Васька. «Мы можем сесть официально». «Это хорошо», — ответил я. «Зачем нам садиться официально, если можно так же, как во Владивостоке?» — удивилась Лена. «Мы можем спугнуть кое-кого». Лена положила ладони на стул и выжидающе посмотрела на меня. Но продолжение не последовало. «Как быстро мы можем оказаться на месте?» — спросил я, обращаясь к андроиду. «Если не привлекать внимание на дозвуковой скорости, то 14 часов», — ответил тот. «Отлично!» — кивнул я. «Будет время отдохнуть». «Пап, а обедать когда будем?» — вмешался Пашка. «Я не хочу спать на голодный желудок!» Я посмотрел на сына, и мне стало стыдно. За всей беготней и решением глобальных проблем я забыл об элементарных потребностях своего ребенка. «Конечно, Паш!» — сказал я. «Давай посмотрим, что там Вася нам назаказывал». Мы заходили на посадку на рассвете. За время полета мне удалось как следует выспаться, благоусловия на борту позволяли. Так что я был бодр и готов действовать. Сам аэропорт удивил. Новая большая полоса, видимо, способная принимать крупные лайнеры, и крошечная рулежка с пероном у терминала, который хоть и был отремонтирован, но, похоже, стоял тут со времен СССР. Аэродромный персонал при нашем появлении слегка ошалел. Видимо, нечасто сюда залетают джеты трансконтинентального класса, но свое дело они знали. Оставив Ваську разбираться с формальностями, я достал из вещей приобретенный ранее дешевый смарт и включил его. Удивительно, но этот неприхотливый аппарат пережил все катаклизмы. И гонки с истребителем в самолете, и разрушение мира, и многомесячный межзвездный перелет, хотя в полете, конечно, его пришлось подзарядить. Я не вынимал сим-карту. Конечно, меня могли вычислить, но это тоже было частью моей тактики. С Васькой я стал меньше опасаться силового взаимодействия. И мне было интересно, какая еще рыба может клюнуть на эту приманку. В этот раз в город мы пошли все вместе. Пашка был этому рад, а вот Лена едва сдерживала недовольство. Ну да ничего. Почему-то мне казалось важным не разделяться. Быть вместе. Когда мы вошли в терминал, я запустил Яндекс.Такси и вызвал машину, указав адрес наугад, где-то в центре города. Машину пришлось ждать долго, минут тридцать. За это время Васька закончил с формальностями и присоединился к нам. Наконец подъехала белая гранта. Водитель, русский парень лет двадцати, приветливо улыбнулся и поздоровался. «Когда увидел вызов, решил было, что время попутал», — сказал он, когда мы выезжали с парковки. так ты сегодня должен быть рейс из Алматы, но до него еще три часа». Может, вы тоже перепутали? Я сначала подумал, что вы с аудитом связаны. Говорят, аудит проводят после перехода аэропорта в собственности Кимата. Может, решили совместить работу с отдыхом, поэтому семью взяли? Однако таксист попался не из молчаливых. но я решил этим воспользоваться. Нет, я покачал головой. Я не чиновник. По своим делам ездили. А, -а, -а ясно, ответил он. Озеро у вас тут. «Интересное», — продолжал я. «Необычное». Э, да!» Парень осклабился. «Если надумаете отдохнуть, то лучше на восток езжайте. Могу контакты пансионата дать». «Слушай, а ты ведь местный, да?» Спросил я. «С рождения тут?» «Ага», — таксист кивнул. «У меня вся родня на комбинате. Бабушка, мама. А я вот в этом году не поступил. Но планирую в Алматы, на техника. Вот пока подрабатываю, доготовлюсь». «Молодец!» – одобрил я. «Слушай, а есть у вас тут сказки какие-нибудь про озеро? Которые вот нигде, кроме Балхаша, не рассказывают? Или легенды местные?» Парень посмотрел на меня. Вид у него был озадаченный и немного растерянный. «Ну, была в детстве одна книжка со стихами», – ответил он. «Там про чупырей было, которые в озере живут. Балхарские дети считали, что это про наше озеро. Но ну, на самом деле это про Байкал». Там же не поэт написал. А наши думают, что про нас. Забавно, да? Да, пожалуй. Теперь настала моя очередь чувствовать растерянность. Неужели ложный след? А еще есть старые казахские байки, продолжил таксист. Но они это своим детям рассказывают. Среди русских эти сказки хождения не имеют. Я бы и не узнал о них, если бы не жена. И что за байки, заинтересовался я? Ну, типа, про то, что в центре озера портал, соединяющий наш мир с потусторонним. Поэтому в одну половину озера вода вытекает соленая. Она из того мира. Легенда говорит, что это страшное подземное царство, где идет вечная война. Но там есть несметные сокровища, которые добывали батыры прошлого. Батыр — это как богатырь на казахском. Мысленные переглянулись. Она растерянно поморгала и отвернулась к окну. А вот Пашка историей заинтересовался. «Серьезно?» — спросил он. «А какие-то исследования там проводились? Ну там водолазы, батискафы...» Водитель рассмеялся. «Да какие батискафы?» — сказал он, успокоившись. «Мелковато тут у нас для этого. И потом, это ж сказки. Для детей. Чтобы интереснее было, понимаешь?» «Понимаю», — ответил Пашка, насупившись. Дальше, во время дороги до города, мы услышали все местные сплетни. У кого какие терки с администрацией, кому строительство не согласовали, кто какие махинации провернул с бухгалтерией на комбинате и прочее. В другое время мне, возможно, было бы интересно послушать, как люди живут, но теперь этот фон здорово мешал думать. Впрочем, приходилось терпеть, чтобы водила не обидеть, потому что с ним предстояло договариваться. «Слушай, а если мы в еще одно место заедем?» — сказал я. «Не по приложению и не по счетчику». У таксиста глаза забегали. Он замялся. «Но вроде как я могу завершить смену», наконец промямлил он, вдруг растеряв всю свою словоохотливость. «Ну это сами понимаете». «Двести баксов», — сказал я. Налом. «Сейчас». Таксист вздохнул и решился. «Далеко хоть?» — спросил он. «Километров десять вдоль берега, на восток», — ответил я. Там что-то вроде башни стоит. А что ли заброшенное? Приободрился парень. Знаю, вообще не вопрос. Очевидно, он ожидал от заказа худшего и был рад предвкушая легкий заработок. Однако всю дорогу до места он молчал. Неладное я почувствовал еще до того, как мы увидели саму башню. От ограды и подъездной дорожки сошла к не было и следа, только едва намеченная колея в окаменевшем грунте. Когда мы подъехали на место, водила развернулся и еще уставился на меня. Я же никак не мог принять решение, стоит ли оставаться здесь. Но через секунду, повинуясь секундному интуитивному порыву, я достал из рюкзака пачку долларов, отсчитал две купюры и протянул таксисту. Тот просиял и удовлетворенно кивнул. «Ну и что мы тут делаем?» — спросила Лена, когда таксист ударил по газам, подняв фонтаны пыли и скрылся у поворота на трассу. А мне нравится, неожиданно заявил Пашка, разглядывая башню. Точнее ее руины. Сооружение было давно заброшено, кровля обвалилась, как и часть кладки самих стен. Внутри виднелись остатки перекрытий и сгнившие в труху деревянные балки. Если бы со мной не случилось того, что случилось, я бы наверняка решил, что поехал кукухой от рабочей перегрузки. Но теперь я видел достаточно, чтобы не питать иллюзий. Тут действительно был Клабхаус-клуба. Мне не привиделось. Вопрос только в том, почему место вдруг так изменилось. Сбой реальности? Я похолодел, вспомнив, что говорила Ми и Васька по поводу роли талисмана и принципов работы сети. Неужели все зашло так далеко? И в этот момент мне вдруг резко, до подсердечной тоски, стало жаль свой мотоцикл.